Глава четвертая Гноллы от ножика бывший владелец легко увернулся. Эти двое не сговариваясь прыгнули в разные стороны и резко сократив дистанцию, ударили своим оружием. Их железки отскочили от щитопраны, а мой меч, которым я хотел проколоть горло одному из мобов, лишь скользнул по броне. Гнол с хапешем сместился в бок аннулировав мой выпад. Дружно отскочив назад, мы некоторое время переосмысливали первые впечатления о противнике. Я понял, что у них есть и некоторые фокусы, они, наверное, сделали свои выводы, но система переклинила их мозги. В их глазах интерес сменился злостью, и они снова напали. Все их удары останавливаю щит праны, а они сводили на нет все мои попытки хоть как-то поразить их. Даже в озлобленном состоянии эти гиены не забывали о защите и грамотно уклонялись, либо поставляли свою броню так, чтобы скользнувшее лезвие потянуло меня за собой. В какой-то момент они поняли, что их атаки бесполезны, и начали хитрить, ищя способ преодолеть мою защиту. Подножки, удары когтями, коленями, укусы, даже способности, которыми они всё же обладали, не могли преодолеть мой щит праны. В тот момент мне стало действительно страшно, и немудрено, По лезвию меча гнула, пошла рябь тёмных линий. И я ощутил какие мощные у него стали удары даже можно сказать он на этой способностью меня ранил когда его лезвие отбивалось щитом около лица на моих очках появлялись еле заметные царапины то есть какая-то часть способности все же преодолевала защиту. Боюсь представить чтобы стало с телом попади он по мне. Удары гно вооруженного топором просто ускорялись выше показателей своего собрата, а с весом самого топора эта способность внушала опасения. Переломный момент настал, когда эти шавки додумались разоружить меня. Одновременно удар по моим клинкам перерубил трофейный меч у самой гарда и выбил мачете из руки. Ударил в грудь одного, но лишь толкнул его, причём не сильно. Большую часть инерции удара скомпенсировал щит Праны. Чёрт! Как теперь быть-то? Подавив начинающий охватывать меня панику, заставил себя замереть и не двигаться. Они не смогут преодолеть щит праны, это факт. Нужно просто подумать, как лишить их жизни, не поднимая шума. Так, моя скорость превосходит их почти вдвое, но любая моя атака встречается с интуицией и мастерством, которые уравнивают наши шансы. Сейчас у нас ничья. Но как только восстановятся их резервы, эти два гада найдут способ максимизировать ущерб. Злобные, но не тупые. А чего я парюсь? Зашёл на рынок, нашёл глушитель до автомата. В инвентаре его привинтил. Подготовил оружие к стрельбе там же. Поймал момент, когда они бьют одновременно, и после того, как лезвия отскочили от щита, толкнул обоих в грудь, после чего отскочил, и одиночными выстрелами прошил им многие руки. Кстати, глушитель и хреново глушил выстрел, в лесу наполненным звуками. Это, конечно, бесшумно, но в полной тишине будет весьма громко. Ну да и неважно. Тут вон мой большой подваляется, Смотрит злыми глазами, скалится и рычит. Где мой мачете? Пора играть в жадного палача. Подобрал свой тесак и осмотрел его. Приличная такая зарубка, если бы не толщина лезвия, то его постигла бы судьба трофейного меча. Что ж, а там с тем же запорчу моего оружия. Подошёл к ближайшему врагу и ударил его в голову. Он вернулся, дёрнувшись. «Куда?» Потребовалось ещё четыре удара, чтобы попасть по нему. Ожидая подобной прыти от второго, я зафиксировал его, наступив на горло. Система порадовала опытом убили гнола воина, уровень 27, получено 2090 единиц опыта. В убили гнола воина, уровень 26, получено 1890 единиц опыта. Вкусно дает опыта. -то. Вот только в ближний бой с ними вступать как-то боязно теперь. Если бы не щит праны, то нашинковали бы они меня как ребенка, ибо я ничего не мог противопоставить их мастерству. А вот поле все еще подтверждает свою бойность и эффективность. Ладно, что там с лотом? Да, только опыт. Хорошо, а оружие? Я подобрал меч. Меч шепху Материал – бронза. Длина – 900 мм. Вес – 3 кг и 400 г. Бонус – сила – 1,1. Ловкость – 1,4. Судя по материалу, металлургии, у них развита довольно неплохо. Бонусы радуют и пугают одновременно. Но что я хотел от высокоуровневой локации? Естественно, именно этого. Я пришёл сюда за большим опытом и кучей крутых трофеев. И вот один из них. А вон второй. Допор Рунапа. Материал – бронза. С 21% при миссиях танка. Длина – 1300 мм. Вес – семьсот кг. Бонус – сила – 2,2. Внушает. Столько силы за раз даёт. Да ещё, если им хорошо ударить, вес и инерция помогут разрубить неприятеля надвое или расколоть броню. Хорошая штука. Пользоваться я ей, конечно, не буду. Медленно выйдет слишком. А мне уже довелось увидеть, как гнола уходят от удара. Так, что от вас ещё можно поймать? Попробовать снять броню? Ну-ка. как она держится-то? Да? Ага, ремешки. Расстегнули, и что? Приклеено, что ли? В натуре приклеено. Да как так-то? Обыскав оба тела в надежде чем-нибудь поживиться и ничего не найдя, я обратил внимание на то, что они обсуждали до боя. Это были светло-фиолетовые камни, вмурованные в скалу. Походу, эти двое случайно наткнулись на какой-то минерал или руду. Безрезультатно поковыряв его ножом, я забил на это дело. Тут нужна кирка или динамит. Хотя у меня же есть щит. Сейчас отколю себе кусочек. Сформировав третий щит и закрутив его около пальца, я стал отделять минерал от камня. На половине работы у меня закружилась голова. Сведя это на отходняк после боя, я продолжил своё дело. Хоть щит и резал гладко, но всё же несколько раз пожалел о своём глупом решении. Да и голова начала болеть, что раздражало ещё больше. Наконец камушек упал на землю. А я в мрак. Очнувшись, первое, что я увидел, это сообщение системы. «Перенапряжение духа. Невозможность использовать дополнительные возможности. Осталось восемь часов». Чего? Это как это? Почему? Подробности мне. Что за перенапряжение? Перенапряжение духа. Использование потоков сознания больше, чем доступно вам на данном этапе развития. Максимум. Потоков сознания доступно два. Понятно, что ничего не понятно. Так, что я сделал не так? Проблемы начались, когда я захотел щитом праны отделить минерал от скалы. Для этого я создал третий щит. Так? Да. Два модуля уже висели, значит, третий попортил мне всю малину. Где тут зависимость? Так, так, вот оно что. Мой дух сейчас 1,6 пункта. Соответственно, по аналогии я могу держать свободно один модуль и без особых последствий второй. Полагаю, то, что ранее я не замечал напряжение, это влияние моей завышенной стойкости. А тут я такой, делаю третий модуль, и меня накрывает. Не выяснить зависимости своих способностей, как они работают и какие параметры влияют на их эффективность, я забыл об осторожности, и теперь помимо энергии мне недоступна еще и прана. Заханд, тебе абзац. Все на земле приуныло. Недалеко валялись трупы тех, кого я смог завалить только благодаря счету, а рядом со мной минерал, из-за необдуманных последствий добычи которого меня без усилий нашинкуют в капусту любой подобравшийся близко моб. Вспомнил медведя и свой стремительный полёт. Тарков и снова полёт, пулю прошившую плечо. Что-то очень часто я был на краю и не помер всё ещё. Да, не помер. Я хотел жить и смог выкрабкаться. Да и боль теперь ощущается не так сильно. Вон тарки как меня подрали. Но ведь перетерпел и перебил всех к коняшек. Моя стойкость должна выдержать некоторые удары гнолов. Нужно просто не подпускать их близко. Глушитель для автомата есть. Для пистолета сейчас куплю. Всё будет нормально. Нужно лишь грамотно подходить к делу. Эх, что за камушек-то я отколол. Руда Ахтанга. Чистота 58%. Вес 1 килограмм и 300 граммов. Ага, просто руда. Такой же материал, примеси которого есть в трофейных оружиях. Похоже, это как-то укрепляет металл. Да, зря старался и бессмысленно лишился своего единственного козыря. Отправлю к его Велесу вместе с топором. Не знаю, может, он уже достал такое или подобное, но вдруг нет. Все равно оно мне сейчас не пригодится. А он за подарок может помочь советом. Настрочив письмо, где описал ситуацию актеров и собственные мысли, я задумался о своем положении. По хорошему мне сейчас нужно быть таким тихим и незаметным, как будто за мной охотиться всем миром. По сути так и есть, конечно, но лучше перебдеть, чем недобдеть. Поднялся на ноги и осмотрелся вокруг. Куда пойти? Вглубь леса? Опасно. Видимость хреновая. Прорва звуков отовсюду. Да и я там буду передвигаться, перекидываясь оркестром. Хорошо. А если продолжу двигаться вдоль скалы? Путь только в две стороны. Рядом стена леса, где дальше нескольких рядов деревьев ничего не видно, кроме буйства зелени. А если там спрятался гном с арбалетом? А если несколько? Один залп, и я повисну пришпиленный к скале. «Почему-то я уверен, что у их арбалетов есть бонус на мощность и точность, а болты имеют повышенный эффект на проникающую способность». «Кстати, о птичках. Я забыл о перевязи с метательными ножами. Подойдя к трупу, я без труда снял с него искомы. Ага, значит, можно снять всё, кроме брони». «Хм, а нахрена мне перевязь? Инвентарь куда удобнее, но есть ли на ней бонус?» «Перевязи для метательных ножей. Материал. Обработанная кожа кабана». Вес – 1 килограмм и 900 граммов. Бонус – повышает мастерство владения метательной техникой на 6 единиц. Какой интересный бонус, мастерство. Это нужно проверить. Напилив на себя эту хрень и понял, в чём тут фишка. Я понял, как метать ножи. Как правильно держать нож, находясь в определённой позе, чтобы удобнее и точнее бросать. Расчёт количества полных разворотов лезвия при полёте в зависимости от расстояния. Где итог? Попадание остриём, а не ручкой. Удивительное и неожиданное знание. Снял перевязь, и остались лишь мутные воспоминания от знаний, которые нельзя никак использовать. Подло система, очень подло. Думал, прозрение останется. Этакая точечная амнезия. Так, ладно, попробуем так. Снова надел перевязь, знание вернулось, переместил все ножи в инвентарь. Знание пропало. Жаль, ладно, тогда вот так. Вернул один нож, знание снова при мне. Материализовала в руку нож из инвентаря. Знание пропало. Да как так-то? Окей, вставим в слот на перевязи ножик и вытащим его снова. Знание осталось. Понятно, значит, ножи вытащены именно из перевязи. Активирует бонус мастерстве от перевязи. Любопытно. А на рынке есть ли такие техники? Глянул. Хм, нет. Да и в статусе отсутствует такая строчка. Мастерство можно получить только от предметов? Что-то не верится. Ну ладно, штука полезная им поможет мне выжить в этой локации. Наверное, поможет. Так, а ножны от меча имеют какую-нибудь плюшку? Поискал на этом же трупе то, что держало его меч. Этим оказалось хитрое крепление на спину. Ремешки проходили по груди и плечам. напоминая бюстгальтер, без чашек. Но со специальной выемкой, куда крепился меч так, чтобы не порезать носителя. Ибо ножен не было и лезвие было открыто. Довольно хитро устроено. Удобно для такого кривого лезвия, как у моего нового меча. Оно, кстати, напоминает форму ноги гнолов, которые, в свою очередь, похожи по строению на лошадины, только без копыт, с коленом сгибающимся назад, а не как у людей вперёд. Крепление меча Шепхо. Материал – обработанная кожа кабана, бронза. Вес – 900 грамм. Бонус – повышает мастерство владения одоручным клинковым оружием на 7 единиц. Очень любопытно, какие новые галлюцинации появятся при ношении этого чуда. Наделов, вставил меч в паз и осознал, какой я был дебил, когда махался с этими двумя. Столько эффективных вариаций атак, защитных стоек, блоков, хитростей, обманок. Да много чего можно было сообразить. Вместо этого я изображал глупый пропеллер. Позорище. Мои возможности за высокой скорости манёвренности купе с щитом праны позволили бы нашинковать этих псов, как щенят. «Блин, я реально тупил, тупил всё время, начиная с появления своего первого мачете». «Так, успокойся. Не стоит сейчас брать в руки меч и искать, на ком можно реабилитировать себя. Да, очень хочется проверить, на что я сейчас способен. Но моё мастерство не совсем моё, а навязанное предметом, аналоги которого, кстати, я думаю, есть у всех гнолов. А что я могу им противопоставить без щита праны? «Наверное, только скорость, которая, в свою очередь, меня не спасёт. Окружение меня толпой». Вот так спустились с небес на землю. А для закрепления возьмём за рабочую гипотезу наличие у гнолов личного мастерства, помимо полученного от предметов. Выходит, лучший метод ведения войны с этим народом это валить козлов в сортире, то есть подло, без сантиментов, расстреливаясь безопасного расстояния. «Так, а я решил, куда пойду?» «Ах да, точно» все же в лесу больше шансов избежать чужого взора. Только идти нужно тише. Перезарядив автомат, двинулся к лесу. Каково же было моё удивление, когда я почти сразу уперся в странную пелену. прошёл до всего метров тридцать от опушки. Выглядела она, как сильно запотевшее стекло, за которым с трудом можно разглядеть продолжение леса. Раньше я не задавался вопросом, что находится за границей Данжи. Просто понимал это как должное. Но увидев эту пелену, мне стало дико интересно. Наверное, тут всему виной фактор бунтаря, где запретный плод в сладок. Потыкав в неё пальцем и поняв, что, наверное, эту хрень даже не прострелить, я пошёл обратно к опушке. Теперь и как, и куда идти, вопрос не стоял. Находясь среди деревьев, но топая осторожно, тренируясь идти бесшумно, я слышал и народные звуки, явно личного от леса происхождения. На месте моего сражения кто-то был и он явно не в хорошем настроении, вон как орёт. Вдвое осторожнее, чем до этого, я подобрался достаточно для того, чтобы увидеть, кто это там шумит. А это был отряд из шести гномов. Пятеро из них не выделялись от уже виденного мной канона. Но вот орущий отличался не просто кардинально, а, похоже, имел совершенно чуждую для воинов специализацию, маг или шаман. Короче, чёртов колдун, от которого неизвестно чего ждать. Но раскрепление для оружия воинов – Улучшает мастерство владения ондом, то шмотки мага могут упрощать ему касты заклинаний. То есть по аналогии можно предположить уменьшение расхода энергии или усиление эффекта воздействия. Чёрт, его определенно нужно валить первым. Взял колдуна на прицел. Стрелять собирался короткой очередью на 4-6 патронов, чтобы наверняка. Ну, вздохнули, очистили разум и... Погнали. Первые два выстрела вспыхнули, Не долетев до цели, остальные прошили оборванный по краям и грязный плащ колдуна, а последняя угодила в голову и оторвала от неё приличный кусок. Гнолы отскочили в стороны. Сразу оценили ситуацию и поняли, откуда идёт угроза, а я переключил автомат на одиночную стрельбу и начал палить воинов. Броня была неспособна остановить пулю калибра 7,62, но всё же я истратил почти весь рожок. Всё же воины — это воины, и они способны ориентироваться в акханалии событий и выживать там. Гнолы разделились, разошлись у стороны и, рассредоточившись по местности, стали сближаться со мной, сокращая дистанцию зигзагообразными прыжками. Однако тщетно. Убойность советского творения и моя скорость уложила всех, не дав приблизиться ко мне на опасную дистанцию ни одному мобу. Выдохнув и перезарядившись, вышел на пушку и огляделся. Я так понимаю, это был патруль, который снуёт вдоль скалы. Или те два первых моба были частью патруля? Из-за пропавших колдуну пришлось возвращаться по маршруту, искать их, но нашёл он лишь трупы. Вот и разозлился на подчиненных, что прошляпили товарищей, и теперь ему отвечать перед вышестоящим начальством. А по голове за потерей живой силы личного состава не погладит. Что из-за всего этого следует? А то, что из-за потери способностей моя фантазия вырисовывает совсем неприглядную картину. Лорд Горы с воссалитетом, преферансом и куртизанками — «Да ну нафиг, не может быть. Наверняка тут так же, как с гоблинами. Одно племя и куча снующих по территории мобов с непонятными целями. Вот, например, этот колдун мог оказаться здесь, как знающий толку в минералах или единственный, кто может сканировать предметы. Вот почему-то я уверен, что у воинов нет инвентаря, и вообще система урезала их возможности. А вот колдун — совсем другое дело. Почему? Да потому что это хренов колдун. А что можно с колдуна поймать? Ну конечно, магические цацки. Так, плащ не снимается, как и броня у воинов, а вот сумка и посох легко. Браслет с камнями, похожими на глаза, и хм, диадема. Посох пипельного шамана. Материал дуб, камень крови. Вес 200 грамм. Бонус разум 2,4, дух 1,6. На удивление очень легкая палочка. По виду должна весить не меньше трех килограмм. Бонус уже не удивляет. Вообще ожидал большего, ну да ладно. Штука очень полезная. Намного лучше, чем тот, который у меня сейчас в инвентаре. Сумка резервов, три слота. Материал, кости дракона, кожа кабана. Вес, 5 килограмм и 900 граммов. Бонус, приношение расширяет резервы носителя на объём эликсира в слоте. Э, чего? Кости дракона расширяет резервы? Я посмотрел вверх, туда, где гора скрывается за облаками. Там есть живой дракон. Мурашки пробежали по телу, а у меня в голове мелькнул образ открывающегося века рептилии. Взгляд вертикального зрачка с красной радужкой, казалось, пронизывал до самой глубины души. Я мгновенно опустил голову и даже присел от ощущения смертельной опасности, исходящей с небес. После этого чувство стало слабеть, и когда оно совсем пропало появился образ закрывающегося глаза дракона. То, что это был именно его глаз, я не сомневался. А ещё я понял, что не хочу встретиться с ним в бою и вообще как-то обратить на себя внимание такого существа. Страшно. Перевёл дух и заглянул в сумку. Внутри она была сплетена из чёрных пластинок, то есть у неё два слоя — кожа и костяная кольчуга из драконьей кожи. У них чёрная кость? Кстати, бликов на ней вообще не было, пластинки не отражали свет от слова «совсем». Ещё интересный момент. Это три ёмкости чёрного цвета. Походу, тоже из кости. Они были пусты. Подозреваю, что до моего нападения там что-то было, но барьер колдуна не выдержал мощь детища Калашникова. Жалко, что сейчас не проверить, как сумка работает. Энергия и прана у меня на нуле и не пополняется даже после выпитых зелий. Даже в баре на периферии зрения сиротливо ноль из нуля, то есть и нету вообще. Хотя, если залить туда зели жизни. Сказано, сделано. Купил на рынке эликсир здоровья на 50 пунктов стойкости. Положил в слот. Ничего не произошло. Интересно, технический прогресс местных гнолов. Добрался до изготовления стекла? Наверное, нет. Да емкости ёмкости в сумке имеют крышки. Может, нужно просто залить? Эх, жалко будет эликсира. Всё же 30 штук опыта за него просили. Ну да ладно. После того, как залил и накрыл крышкой, в описании предмета добавилась новая строчка. Слот первый. Резерв. Здоровье. 50 единиц. Слот второй. Пусто. Слот третий. Пусто. И где эти строчки были раньше? Было бы куда понятнее. Ну да ладно. Главное, работает, наверное. Хотя... Достал пистолет и прострелил себе руку. стяганула боль, но тут же отпустила. Рана мгновенно затянулась. И появился небольшой голод. Строчка изменилась. Слот первый. Резерв. Здоровье. 46,8 единиц эй эй! у меня появились поинты жизни. Радость-то какая. Дорогущая такая радость, кстати. Вообще, эта сумка отличная находка. Забить два других слота эликсирами энергии праны, и я смогу видеть намного много километров вокруг и обложу себя огромными щитами. Красота. Правда, лишь один раз всего. Если развеет, то снова покупать дорогущие зелья. Ну ладно, там видно будет. Теперь браслет. Браслет истинного взора. Материал – бронза, глаз лунной шиды, срок служения – 5 часов 23 минуты, вес – 300 грамм. Бонус – пока глаза не сгнили, владелец браслета способен видеть информацию о предметах. Даже колдун не способен видеть описание предметов, зато артефакты могут дать такую возможность. Глаза оказываются живые, ненадолго, конечно, но как-то брр, фу. Хе-хе, отправлю метиди. будет забавно и полезно. Отправив эту мерзкую штуку адресату, вывел свойство Диадемы. Диадема ведьма. Материал – бронза, закалённая в крови дракона. Вес – 4 килограмма и 900 грамм. Бонус – защищает владельца заклинанием атакующий барьер 12 уровня. Вот и понятно теперь, почему первые две пули вспыхнули. Щит их, похоже, просто испарил и потратил весь резерв колдуна и сумки. А может, и и магом-то не был. Просто артефакты правильные имел. Теперь не узнать, но, думаю, после зачистки этого данжа всё станет понятнее. Чем меня порадуют воины? Щит? А нет, без иллюзий. Пробит пулей и идентифицируется, как обычная крышка колодца. Откуда система брала аналогии? Это потому, что отколола приличный кусок? У одного был ещё один меч и метательные ножи. Поместил оба в инвентарь. И внимательно осмотрел крепление для меча. Понял, что смогу прикрепить его так, чтобы за спиной висело два меча. Привык, к двум мечам, удобно против толпы, а выглядит куда брутальнее, чем со щитом. Хотя это если стальной брони нет. Кстати, у одного был нож в сапоге с ножными. Забрал и прикрепил себе. Скрыто, полезно, улучшает мастерство владения ножами. В остальном ничего интересного. Блин, был бы доступ к аукциону, выставил бы всё туда. Хотя... Собрал всё добро, что мне не нужно, и отправил Бороде. «Мужик, он честный, мне даже писать письмо ему не требуется. Сам догадается, что для хранения. Но если найдёт способ реализовать, то сначала спросит разрешение на продажу. Словом, ему можно доверять. Ну, я надеюсь на это». Отойдя в лес, нашёл удобное место. Находясь среди трупов у скалы, меня не заметить. А вот новых гостей увижу заранее. Нужно было поесть. Наверное, использование зелья жрёт кучу ресурсов организма. Набивал брюхо я сначала колбасой с батоном, а под конец шоколадками. Запасы сокращаются в сумасшедшем темпе, и вопрос продовольствия скоро снова встанет во весь рост. Думаю, я смогу его решить здесь, ибо, помнив даджи гоблинов, когда мы шли мимо домов там, на специальных штуках сушилась рыба. А это значит, и тут есть нечто подобное. Например, веленое мясо. Гиены же хищники, а ещё определённо оседлые. Почему? Ну, не будут кочевые племена делать тяжёлые вооружения вроде топаров и доспехов. Также это не будет у племени, кормящихся лишь охотой. Значит, гнолы имеют базу и постоянный источник продовольствия. Нужно всего-то найти запасы еды и ограбить их. Вот только где они хотя бы обитают? Я встал и пошёл сквозь лес, не отходя далеко от опушки, постоянно следя за всем вокруг. Думается, мне пепельные не одни тут. Возможно, здесь два или больше племен, с которыми ведётся война. Это единственная моя гипотеза, которая объясняет наличие патрулей и тяжёлой пехоты. Это упростит мне прохождение данжа. Удобно, когда твои враги друг друга убивают сами, а ты в конце добьёшь ослабленного победителя. Вот только как спровоцировать их? Без подробностей не обойтись. Может, у них мир, а патрули лишь следят за границами? Всё может быть. Всё требует проверки. А для этого необходимо найти хоть какое-то подобие цивилизации. Спустя почти час моим глазам открылось интересное зрелище. Вход в шахту. А рядом с ней куча гнолов. Настоящая выработка. Телеги полные руды тянули ящеры размером с малолитражку. Они у них вместо лошади, походу. На варанов похоже, но явно не хищники, травоядные. Вон навес с сеном рядом с э, конюшней. Ну пусть будет так. Вышки дозорных, на которых осматривая окрестности, стоят по двое гнолов с арбалетами. Конструкция, кстати, даже отсюда кажется необычной. Зачем крепить к арбалету барабан? Колчан ведь удобнее. Но у дозорных нет колчана. Значит, это дальнобойное оружие хитрее, чем привычное мне по фильмам. Возможно, что даже автоматическое. Плохо. Это усложняет задачу. Да, мне нужно как-то тут всех убить, но такая толпа противников меня легко сотрёт в порошок, даже будь я с пулеметом. И это без учёта их способностей. Думаю, вполне возможно, что дозорный может пальнуть и самонаводящийся болт. Почему нет-то? Магия, блин. «Так, а почему я не вижу магов?» «Не думаю, что тот колдун был важной птицей. Тогда он бы так просто не помер, да и не станет высокий чин орать на подчинённых. Он просто спокойным голосом произнесёт приговор, вот и всё. А ещё высокий чин не будет иметь при себе временный артефакт оценки предметов. Ему это не нужно, ибо для этого есть специально обученные кадры. Но я не верю, что на всю выработку был лишь один оценчик. Хотя сколько я тут? Минут пять? Может, второй колдун сейчас в штольне?» оценивает, инспектирует или консультирует работу. Просвечивает специальным артефактом стены на предмет руды. Кстати, об артефактах. На оценку есть, а на выявление посторонних поблизости нет? Или артефакторика исключительно стезя колдунов. Судя по тому, что меня ещё не заметили, всё именно так. До тех пор, пока не появится второй колдун. «Так, а что мне-то делать? Как умертвить всех этих существ безопасности для себя?» «Будем думать логически». Снаружи штольни находится около 50 гнолов. Из них 22 воины. Остальные — обслуга, возницы, грузчики и шахтёры на отдыхе. Внутри, скорее всего, рабочих куда больше. Но рудяги для меня не опасны. Их я порежу без применения огнестрельного оружия. Думаю, этот класс и способностей-то не имеет. Им они просто не нужны, в отличие от воинов. Однако, пока я ношусь, избегая возможности себя окружить, несколько гнолов могут сбегать за помощью. И тогда по мою душу прибудет ударный отряд, с которым без автоматического гранатомёта не справиться. Значит, нужно сделать так, чтобы моими противниками были только те враги, что снаружи. А это значит, потребуется сделать обвала. Преимущество огнестрельного оружия — это то, что траекторию движения поля не видно, если патрон не трассирующий, конечно. Моя позиция сейчас удобна по нескольким причинам. Если я буду стрелять и не попадать в гнолов, то выяснить интуитивно откуда идёт угроза, воины не смогут. Звук от выстрела с глушителем растворится в гомоне, которым окутано пространство перед штольней. Рыкающая речи гнолов, работа кузнеца и его помощников, точат, куют, ругаются, то подтягловых ячеров, их рык, скрип из-под колёс телег, множество звуков, которые замаскируют мои выстрелы. Патрон 7,62 достаточно мощный, чтобы устроить обвал. Нужно только найти, что можно отстрелить в скале. Желательно повыше. Один камушек целую лавину может устроить. Так, нужен прицел, а то отсюда слишком далеко. Есть они на рынке? Так, фильтр, оптические прицелы. Ага, есть. Так, что-то как-то маловато видов. Ну ладно, возьму, что подешевле. Всё равно воспользуюсь всего один раз. Так, купили, смотрим. Хм, как он крепится. Явно не сверху. В итоге, повозившись и поломав голову, сообразил, что это чудо инженерной мысли крепится сбоку. Довольно непривычно. Определённо к таким штукам должна прилагаться инструкция, да ещё с картинками. Так, ещё на всякий случай прикупить несколько гранат. Вдруг меня заметят. Ну всё, я готов. Поищем цели? это не поищем. Сперва настроим прицел. Чёрт, привык к автонастройке фокусов в фотоаппаратах. А теперь, как дикий человек, мучаюсь с этим динозавром. Ага, вроде всё. Теперь ищем выступ, который нужно сбить. Вот этот подойдёт. Довольно высоко, чтобы собрать друзей по дороге и заявиться со своими претензиями на незаконную разработку гары. Нос, ну погнали. А очередь на десяток патронов, фонтаны от достигших цели пули и... Ни хрена. Почему? Так, что там с аборигенами? Все смотрят, куда я стрелял. «Отлично, меня не обнаружили». «Хреново, эффекта я никакого не добился». «Да, глупая была затея. Зря тридцать тысяч опыта спустил на прицел». «Может, есть какая-нибудь пулька более мощная, способная заменить с собой выстрел из гранатомёта?» «Например, атомная». «Слышал, что когда-то такие были». «Они есть на рынке?» «Хм, есть. За 270 штук опыта одна штука. Даже если бы хотел, финансы не позволяют себе порадовать». «Что же делать?» «Устройте локальный ад с помощью кучи гранат?» «Вариант, конечно, только площадь, на которой разбавлены гнулы». «Слишком обширно. Понадобится много гранат, которые дорогие, это раз. А два меня сразу заметят». «Что же делать-то? Но ну, не хочу я тратиться на гранатомёт. Да и что-то не уверен я теперь в своём плане. Даже если в руках будет РПГ». «Что на рынке есть у Бойного?» «Самый дешёвый вариант – это РПГ-7. Стоимость всего 70 тонн вместе с выстрелом». «Запустить таким в тоннель и здравствуй, облава?» «Возможно. Попробовать? А что ещё остаётся?» «Только это. Ибо к входу в штольню мне не подобраться на бросок гранаты. Обминуть отсюда так точно, чтобы попасть в проход, я не смогу. Уверен, что не смогу». Расставшись с таким трудом добытым опытом, я взвесил в руках эту трубу. В свойствах, кстати, была единица к мастерству владения подобным оружием. Так что проблем с подготовкой и стрельбе не было». Прицелившись и вздохнув пару раз, я нажал на спуск. Ракета распустила усы и быстро ушла вперед, прямо в черноту входа в шахты. Тут же я одну за другой стал бросать гранаты. Нужно захватить огнем как можно больше территории.